Подъем в гору еще никогда не давался с таким трудом. Его собственная плоть пострадала от огня. Его легкие склеились, обуглились, забились сажей. Наконец-то добравшись, по большому счету ползком, до вершины холма Берлиш, Натан сообразил, что впервые в жизни не ощутил витающее в воздухе настроение. Он с трудом выпрямился и огляделся по сторонам. Не считая пожара, который все еще полыхал в долине, мир со всех известных сторон света погрузился во тьму, и не было ни малейшего намека на ветер, кроме того, который содержался в последней завязанной узлом пряди волос, срезанной еще горячим куском металла, оберегаемой в кармане с скрюченными пальцами, ибо этот ветер был слишком дорог, чтобы отпускать его на свободу. Натан закашлялся, еле попытался позвать свою мельницу. Голос почти пропал. Остался лишь шелест мертвых листьев, давным-давно прошедшей осени. Казалось немыслимым, что огромная машина откликнется на столь ничтожный зов, но каким-то образом она это сделала. Шумная, мощная, но неизменно полная радости. Парусиновые крылья начали крутиться. Натан в глубине души всегда верил, что ветра в той же степени рождаются на мельнице, как и где-то под куполом небосвода. Но еще ни разу это не случалось так откровенно, как в ту ночь. Далеко-далеко за луной и звездами расступились облака, распахнулось нечто незримое и неуловимое, как грань между вдохом и выдохом естественной, как гармония в танце, легкий, как греза и куда более безмятежный, чем любовь. Задул пронизывающий восточный ветер, который проносился над холмом Берлиш чаще других ветров, но в отдельно взятый миг всегда был не таким, как секунду назад. На мельнице не осталось ни зернышка для помола, но Натан все сделал как положено. Он освободил ее от оков лебедки, тормоза и шкива, позволил деталям невозбранно крутиться, пока каждый механизм из тех, какие он знал и каким пел всю свою жизнь, не превратился в пышущее жаром размытое вертящееся пятно. Мельница звучала невероятно. Казалось, она пела все мыслимые заклинания, каждым голосом, когда-либо певшим ей. Натан услышал в этом многоголосом рокоте отца, который звал свою мельницу властно и отчетливо, как ему удавалось когда-то и мурлыкал что-то себе под нос за работой, и время от времени смеялся, лишь потому, что труд доставлял ему радость. Мать звучала мягче, как остальные жены мельников, также влившись в хор: Посмотри, Натан, как он установлен! Вон та металлическая лента удерживает его где надо. Срок его службы истекает. Натан Уэстовер услышал звук, издаваемый стопорившимся валиком, а потом собственный, еще не ломавшийся голос, заставивший деталь вращаться ровнее. Все ветра этой и прочих земель вздохнули вместе с ним, и парусомельницы крутились, и мир вращался, и небеса распахнулись, и звезды с планетами летели по головокружительным орбитам, и времена года приходили, чтобы уйти. Он увидел, как совсем юная Фиона Смит надувала щеки перед огромным тортом в Стаксбехолле, когда там еще были лужайки, а дубов не коснулся топор. Увидел ее вновь на этой самой мельнице. «У меня к тебе предложение, Натан. Увидел, какой она была на зерновых аукционах, когда ее рыжие волосы палали в лучах света, падавших из высоких окон, и какой сидела в той причудливой машине, что грохотала по сельской местности» когда в тех самых рыжих волосах вились дымные струйки седины. Он это видел, но острее всего ощущал теплое, мягкое прикосновение ее тела в те восхитительные мгновения, когда единственный раз держал ее в руках на этом самом жерновом этаже и горячую, поразительную неподельность вкуса ее губ, ее рта, прильнувшего к его собственному». Мельница взревела, и Натан взревел вместе с ней. Оси задымились, шарниры взвизгнули, шестеренки полетели во все стороны, а затем, когда что-то окончательно прогнулось и сломалось, верхний жернов в поставе рухнул всей тяжестью на нижний, пробудив визжащий каскад ослепительных искор. В ту памятную ночь жители деревни Стаксби уже суетились, как муравьи вокруг останков паровой мельницы, как вдруг они подняли глаза и увидели, что ветряная мельница на холме Берлиш тоже горит. Посреди хаоса выстроилась неровная очередь, чтобы медленно передавать из рук в руки ведро за ведром то немногое, что осталось от озера. Но расстояние было слишком велико, а мельница уже вовсю пылала. Ее охваченные огнем крылья крутились во тьме, хотя ветра как будто не было совсем. Вскоре жар стал слишком яростным, чтобы приближаться, и все же многие стояли поодаль и наблюдали. До того ужасным и прекрасным оказалось зрелище, как будто мельница обернулась огромной мифической птицей. Впоследствии ходило много слухов. Самым популярным в Стаксбе было то, что паровая мельница долгое время находилась в упадке, и что Гранд мистрис намеренно подстроила ее разрушение, чтобы получить страховку, только вот внезапность взрыва застигла ее врасплох. Также пользовалась успехом, особенно среди тех, кто имел слабое представление о страховках, идея о том, что она трудилась сверхурочно с одним из своих работников, ну вы же понимаете, и вот они оба, скажем так, излишне разгорячились. А что касается старой ветряной мельницы, то, скорее всего, она сгорела от искры, взлетевшей на холм при пожаре. Все знали, что это место уже было наполовину в руинах и, несомненно, вспыхнуло как спичка. Люди предполагали, за неимением других свидетельств, что мельник погиб на своей мельнице. Поверхностные официальные расследования не дали особых оснований менять свои взгляды. Другая теория заключалась в том, что богатые владельцы новейших машин с конденсаторами пара использовали так называемых людей будущего, чтобы устранять конкурентов. Она завоевала мало сторонников, да и то лишь среди тех, кто любил тяпнуть. Вскоре, когда ветер поднял пепел и унес его на запад, а дождь растопил обуглившееся дерево и трава выросла заново, на холме Берлиш не осталось ничего, кроме каменного круга. Правую мельницу в долине тоже не отстроили заново. Фермеры теперь продавали свой урожай оптом крупным новым фабрикам, тем самым отказавшись от финансовой независимости ради того, что на протяжении некоторого времени казалось вполне достойной ценой. Одна из главенствующих в паровых гильдиях семей купила стаксбехол в качестве загородной резиденции. Вскоре лужайки были восстановлены, озеро почистили и заполнили блистающей влагой, внутри все обставили экстравагантным образом по последней моде. Руины паровой мельницы укрепили и украсили виноградными лозами и декоративным мхом. Прошло пять лет, и они стали напоминать и древний замок, реликвию совершенно другой эпохи. Но многое было известно людям лишь понаслышке. Судя по пыхтению современных экипажей, проезжавших через деревню, в Стаксбехоле часто устраивались вечеринки, однако они были не из тех, на которые приглашают деревенщин. Нужно было взобраться на вершину холма Берлиш, чтобы по-настоящему оценить, как прекрасно теперь выглядел особняк. А еще понаблюдать, как облака бегут на перегонки со своими отражениями в озере, лучатся солнечными бликами окна, колышется и мерцает листва деревьев. Но мало кто, за исключением искавших уединение парочек, предавался подобному созерцанию. Ибо к чему оно, скажите на милость. Долгоносики, древоточцы, огонь и крысы. Четыре апокалиптических демонов жизни Мельника, и из них огонь самый страшный. Опаленный, помертвевший Натан бросил взгляд на огненную реку, что утекала с холма Берлиш на запад, и подумал, «Бывают вещи и похуже». По крайней мере, твердил он самому себе, продолжая идти, мельник не покинул свою мельницу, ведь покидать было уже нечего. Он шел до самого утра, не выбирая дороги, и наткнулся на станцию, которую смутно помнил по своим поездкам в качестве человека будущего. Сел и дождался первого поезда, который привез его на побережье. День был ясный. Хотя летний сезон только начался, семьи уже устроились за цветными пляжными параванами – Смеющиеся дети купались на ледяном океанском мелководье или держали в руках веревочки, отметавшихся в вышине воздушных змеев. Натан смотрел и чувствовал, как соль обжигает лицо, радовался, что мир все еще вращается и ветра по-прежнему дуют, независимо от того, существует мельница на холме Берлиш или нет. Рельсы теперь распространились повсюду. Они приводили в невообразимые места, которые как будто не существовали до того, как стальные параллели отыскали к ним путь. Даже когда заканчивалось движение по расписанию, и оказывался на пустой платформе, зная, что в такой час поезд-то не придет, рельсы были готовы нести его дальше, как сверкающая река. Он путешествовал. Он странствовал. Он высовывался из окна вагона, смотрел вперед на пылающий дымящийся закат и слизывал с губ соленую сажу. Он мог бы спеть гудящему воздуху, если бы легкие в груди не омертвели. Приближалось новое лето, и на полях обширного и изобильного края начал созревать урожай. Натан сидел на ступеньках у моста в прибрежном городке, где мать и дочь кормили гусей и лебедей корочками от бутербродов. Обе были рожеволосыми. Пальцы Натана сжали, завязанный узлом локон, который он все еще хранил в кармане. Мельнику часто хотелось его развязать, и пусть бы последнее ветровое заклинание освободило и его самого. Но он помнил выражение в угасающих глазах Фионы и гадал, что же ему на самом деле удалось поймать, что упорхнет, если он отомкнет подню. Ночь за ночью он продолжал свои странствия, часть на север и на юг, и раскинувшиеся вокруг него пейзажи были словно вышиты пламенем во тьме. На рассвете оказалось, что куда ни кинь взгляд, сплошные крыши и дымоходы, гигантские здания поглотили его, а потом выплюнули на оживленные улице вместе с мусором и голубями и он бродил там, глазея по сторонам. Его ругали, на него наталкивались, в обмен на деньги, которых больше не было, делали непристойные предложения. Небо здесь было жестким и серым, а воздух, поднимавшийся ему навстречу из пропастей улиц, отдавал чем-то мерзким. В этом месте не было времен года, или же они представляли собой нечто совершенно особенное. Натан, успевший привыкнуть к приливам и отливам пассажирского моря на вокзалах, растерялся. Он бродил по темнеющему городу, сворачивая наугад в поисках направления, которое не было ни севером, ни югом, ни востоком, ни западом. Далеко позади строили какое-то огромное сооружение сфером, сферам, которые расчертили небо черными линиями, но люди здесь встречались реже, и те, которые все-таки попадались ему навстречу, бросали на него косые взгляды или убегали с криком и топотом деревянных башмаков. «Наверное, — подумал Натан, — здесь не место тому, кто слоняется без дела». Впрочем, все сильнее казалось, что дело у него все-таки было. Он почти побежал, и мимо проносились кирпичные стены, шелестя эхом его ссохшихся легких. Также шептали, начертанные на них светящиеся заклинания и символы. Он был почти уверен, что видел знаки собственной гильдии, встречались и другие, как будто с привкусом моря. Еще были эмблемы гильдейцев, которые трудились на самых высоких крышах или где-то еще на верхотуре, вдыхая переменчивый воздух и глядя сверху вниз на совершенно другой мир. Еле дыша, без сил, словно в бреду, он побрел дальше. Увидел какие-то ворота, тропинки. Из глубин земли доносился гул огромных машин. Рассвет открыл иной пейзаж. Натан совершенно изнемок и удивлялся, что все еще может волочить ноги, что его сердце по-прежнему бьется, пусть избивчиво, а легкие вмещают хоть малую талику воздуха. Город остался далеко позади, так далеко, что скрылся за переменчивым горизонтом, полностью стерся из памяти и бытия. Испещренные лужами, изрытые колеями узкие дороги разбегались, разделялись, следуя велению покосившихся и пустых дорожных указателей, и вдоль обочин тянулись бесконечные живые изгороди, а также заборы, калитки и ворота, ограды, припоны из веревок, проволоки и колючек. И отовсюду, со всех сторон, дул ветер. Мир трепетал, покрытый обломками и обрывками, словно принесенными некой архетипической бурей. Шляпы и шарфы, одинокие туфли, газеты, книжные страницы, зонтики, целые веревки со стиркой, потрепанные флаги гильдий и даже порванные паруса кораблей. Все это развивалось, куда ни кинь взгляд, или умчавшись в небо, кружило там, словно стая одичалых воздушных змеев. Пальцы Натана вновь сомкнулись на локоне Феона Смит. Здесь и только здесь стоился секрет ее освобождения. Он наконец-то понял цель своих странствий. Ему надо было добраться сюда, где бы это место ни находилось, и узнать заклинание, позволяющее развязать последний узел. Но он устал. Он невероятно устал. Прислонившись к очередному пустому указателю, Натан решил, что ходьба — это занятие, которое ему возможно еще по силам, а вот по поводу дыхания и стука все более изнуренного сердца он не был так уверен. Но все равно продолжил путь. И ветраны, летавшие отовсюду и из ниоткуда, толкали его, рвали на нем одежду, заставляли трястись то от жара, то от холода, закручивались вокруг него спиралью, завывали и свистели. Затем раздался другой звук, что-то вроде пронзительного крика, он понятия не имел, что это было, но звук завладел его вниманием. «Еще один забор с поломанными, с гнившими перекладинами и еще одна калитка, которая то закрывалась, то открывалась на ветру, но не ее петли пронзительно кричали». Натан невольно улыбнулся. Это оказался всего лишь старый флюгер на столбике забора. Штуковина с бешеной скоростью вращалась на ветру то в одну, то в другую сторону, словно упиваясь им. До чего знакомо, пусть и Натан никогда раньше не стоял так близко. Единственная странность, понял он, когда флюгер, продолжая вопить, в очередной раз повернул в другую сторону на своей древней оси, заключалась в том, что от горизонтальных штифтов, которые обычно в таких устройствах обозначали четыре стороны света, не осталось даже ржавых пеньков. Затем калитка снова открылась, и флюгер с визгом указал череду направлений, неведомых компасу, и ветер тоже закружился, подталкивая Натана к тропе, что лежало за калиткой. Он увидел дом, чьи оконные створки хлопали на ветру, черепицы и дымоходы пришли в негодность, а вокруг простирался странный сад. Ощущение размытости, которое Натан испытывал все утро, здесь оказалось еще сильнее. Он увидел деревья, которые как будто цвели, но уже через миг стали просто зелеными, затем побурели и зазолотились, и в конце концов внезапно налетевшая метель ободрала их кроны до черных костей. Розы раскрыли алые уста — а потом зачахали. В этом саду все времена года наступили разом, подумал Натан, еле дышая, продолжая идти вперед, пусть даже зима преобладала над летом, а осень над весной. Показавшийся впереди сутулый силуэт был, как и все прочее, будто соткан из переменчивой воздушной материи. Он состоял не только из ветреных дней или внезапных летних гроз, но также из жаркой тишины после полудня, когда, как будто не стоит и мечтать о ветре, по крайней мере, до тех пор, пока не увидишь, как нечто отделяется от серого марева, охватившего раскинувшийся внизу мир. Рядом с торговцем ветрами лежал открытый мешок. Он собирал упавшие веточки ближайшей ивы, чья буйная крона все время колыхалась из стороны в сторону, словно танцуя. Где-то в голове Натана Флюгер все еще пронзительно кричал, и, вторе этому крику, в груди родились мучительные рыдания. Он понял — что не осталось сил объяснить торговцу ветрами, что ему нужно, и получил избавление, облегчение в тот миг, когда мужчина просто протянул бледную руку, чьи пальцы сами походили на ободранные ивовые прутики, и взял великолепный рыжий локон. Споткнувшись и рухнув в жидкую грязь, Натан Уэстовер увидел, что руки торговца ветрами трудятся не над тем, чтобы освободить последний вздох Феона Смит, а над тем, чтобы скрутить прядь ее волос новой петлей и затянуть еще один, последний узел.